Хай решил не отвечать. Иул, рыцарь с седой уже головой, отличался крайней строгостью к своим подопечным, когда ходил старшим в патруле. А если шел в дозор, то магистр непременно назначал старшим его. Родившись на болотах, Иул никогда не видел большого мира. Рассказывали, что мать его принесла двойню, и до зрелого возраста Иул не отходил от своего брата-близнеца дальше, чем на 10 шагов. В одном из дозоров брат Эула получил смертельное ранение. Зубастый богомол жутко своей клешней раздробил ему грудную клетку, буквально располовинив тело болотника. Травами и магией удалось еще три дня поддерживать жизнь раненого. Эул, хоть и не получил в той схватке даже малой царапины, эти три дня провалялся в бреду, деля с братом боль и смертную муку. На рассвете четвертого дня... Брат Иула тихо отошел. А сам Иул, оправившись, целиком и полностью принял на себя вину за его смерть. С тех пор и до сего времени в каждый свой дозор Иул требовал от патрульных болотников беспрекословного подчинения ювелирно-точного выполнения плана, который создавал лично, не терпя никаких предложений и возражений. Впереди в гуще тумана возник смутный силуэт, громадный, и неподвижный. Болотники замедлили шаг, опуская забрала шлемов. Айул махнул рукой и прокричал первые строфы черного слова Ахама. Обучение у мастеров далось Каю легче, чем он ожидал. То ли, сказалась длительная подготовка во время путешествия к туманным болотам, то ли выработанная в золотой кобыле привычка делать несколько дел одновременно, да еще следить, чтобы поблизости ненароком не оказалось паскудного Сэма, а еще вероятнее глубокое понимание того, что он, 12-летний мальчишка из далекого-далекого городка Мари, наконец-то оказался на своем месте. Нигде и никогда Кай не чувствовал себя так хорошо, как здесь. На туманных болотах все до единого делали одно общее дело – Поэтому здесь не было места лжи, равнодушию, зависти и злобе. Конечно, среди учеников бывало вспыхивали ссоры. Мальчишки есть мальчишки. Но одним из правил, установленных мастерами, было выяснение отношений исключительно на тренировочной площадке. Там мальчишки деревянными мечами выбивали друг из друга глупую злость. И ведь не зря мастера ввели такое правило. Кай сколько раз замечал, что после серьезного поединка бывшие противники, уняв кровь из расквашенных носов, становились друзьями. Как-то так вышло, что в укрывище друзей Кай не завел. У него был друг Трури, а с другими болотниками мальчик общался одинаково ровно. К взрослым относился с почтительным уважением, к своим соученикам доброжелательно. Но близости не получалось. Должно быть, через чересчур был увлечен обучением. Умение драться одному против нескольких, полученное в Лысых Холмах, да еще помноженное на уроки раха, довольно скоро сделало Кая одним из лучших бойцов среди учеников укрывища. Он уступал лишь дарку, смуглому, резкому и крепкому, как кинжал парню из далекого восточного города, находящегося почти на самой границе с королевством Марборн. Дарк был старше Кая на три года и, будучи от природы превосходным бойцом, все время посвящал изучению искусства боя разными видами оружия, воспринимая прочие уроки без особого интереса. Ему давно пора было ходить с охотниками в леса, но охоту, не говоря уже о работе по хозяйству, Дарк почитал за бесполезное занятие и всей душой рвался в крепость. Нельзя сказать, что Дарк был совершенно безнадежен по части других умений. Он выполнял задания прилежно, так что мастерам не к чему было придраться, но без понимания необходимости получаемых знаний. Дарк окончил обучение в укрывище, был переведен в крепость и через полгода занятий по строевой подготовке вышел в составе своего первого патруля. Покинув крепость утром, в полдень, Он погиб в схватке с гадким дикобразом, ядовитой тварью, источавшей ужасающий смрад и обладавшей способностью метать отравленные иглы на дальние расстояния с поражающей точностью. Дарк погиб, не успев нанести ни единого удара. Находясь в укрывище, Кай ни минуты не сидел на месте, усвоив правило. Лучший отдых – это смена работы. В свободное от занятий время он собирал хворост, Рубил на дрова чахлые болотные деревца, таскал тяжелые корзины с жирным густозеленым илом, которым удобряли поля. Словом, делал все, до чего доставали руки. Он сильно вытянулся, плечи его раздались, но тело не стало массивным. Крепкие кости обтянули мускулы, ни капли лишней плоти не наросло на нем. Когда Каю стукнуло 13, его начали брать на охоту. Охотниками на туманных болотах были престарелые болотники и те, кто упустил время, метаясь между болотами и большим миром, и потерял шанс стать рыцарем. Те, кому не далось обучение, и еще те, кто оказался слишком робок, чтобы войти в крепость. Ни над вторыми, ни над третьими, ни над четвертыми никто никогда не насмехался. Более того, болотники из крепости ничуть не считали себя выше охотников. Поначалу Кай не понимал этого, но когда перестал над этим задумываться, вдруг вспомнил и понял. У каждого болотника, будь он сопливый пацан, только пришедший в укрывище, или опытный ратник, имеющий за плечами несколько лет жестоких сражений с тварями, или увечный бессильный старец, было нечто объединяющее. Нечто роднящее, сильнее кровной близости. Долг. Долг перед людьми, опутанными своими слабостями и потому беззащитными. Долг обязывал держать страшный порог на замке, не допуская в мир кровожадных тварей, в которых вовсе не было ничего человеческого. Те, кто мог сражаться с тварями, сражались. Те, кто был способен бить зверя, бил. Те, кому силы и умения позволяли лишь работать в поле, работал. Люди туманных болот клали камни в стену, закрывающую мир от чудовищ. Кто-то клал камни побольше, кто-то поменьше. Но каждый вклад считался равноценным. И только осознавший это получал право называть себя болотником. Кроме укрывища, на болотах было еще несколько маленьких хуторов, Откуда также поставляли в крепость провизию и продукты нехитрых ремесел. Леса болот вовсе не кишили дичью, и в голодное время, в основном весной или в середине зимы, охотникам приходилось по нескольку дней блуждать по округе, ночую на хуторах. Участвуя в таких походах, Кай понял, насколько важным для болотника являлось умение концентрировать внимание для того, чтобы контролировать окружающий мир. Применяя на практике умение знать, что вокруг тебя, Кай очень быстро показал себя лучшим охотником на болотах. Шло время, и по мере того, как умы учеников крепли, становилось более основательным обучение их магии. Мастер магии Дон, сухонький и живой старичок с черными бусинами глаз на иссушенном годами лице, учил мальчишек познавать суть явлений мира открывая потаенные механизмы управления этими явлениями. Только после этого ученики получали возможность приступить к работе с заклинаниями, основам создания и правилам пользования амулетами и оберегами. Почти четыре года Кай прожил в укрывище. Первые полгода его навещали Герб, Крис, Рах и Трури, до тех пор, пока не признали, что он получил ответы на свои вопросы. После этого Кая нечасто видел бывших своих спутников. Всех, кроме Трури. Уже на туманных болотах мальчик сообразил, что умение юноши управлять звуком вполне уникально. Никто из болотников не обладал навыками управления звуком такого уровня. Скорее всего, у Трури имелось к этому природное дарование. И мальчик старался изо всех сил, чтобы перенять все, что знал и умел юноша. Трури охотно учил его. Но лишь получив основательную магическую подготовку, Кай сумел немного приблизиться к его уровню, превзойдя в этом умение всех остальных болотников. Каждый болотник умел слушать. Почти все могли подражать голосам животных и птиц. Многим было доступно особым свистам, которые нельзя услышать человеческим ухом, отпугнуть зверя или даже ошеломить тварь. Но никто, кроме Трури и Кая, не мог этим свистом убивать. Благодаря частым занятиям струре и упорным тренировкам Кай добился того, что на охоте мог обходиться без оружия. Правда, разовая атака требовала от него чрезвычайного напряжения сил, а юноша мог воспроизводить особый свист без особого труда. Главой ордена Болотной крепости вот уже второй десяток лет был магистр Скар. Большой тучный старик, бреющий до серебряного блеска лицо и голову. Несмотря на почтенный возраст, магистр иногда ходил с патрулем к порогу, но большую часть времени проводил в крепости. При необходимости мастера подавали магистру списки учеников, по их мнению достойных перевода в крепость. Но сам Скар никогда не вызывал молодых болотников к себе в башню. Так не было принято. Ученик, которому становилось известно, что его имя назвали магистру, сам решал, готов он или не готов идти в крепость. Дарк в свое время трижды добивался аудиенции и трижды с беседовав с ним, отказывал. На четвертый раз он все же разрешил Дарку жить в крепости, но настоятельно советовал хотя бы год воздерживаться от патрулирования. Дарк выдержал всего полгода. Пошел пятый год жизни Кая в укрывище. Многие из тех, кто начинал с ним учиться, уже давно были в крепости. Но Кай все продолжал тренировки, походы с охотниками и изнурительный труд на полях и по хозяйству укрывища. Вовсе не участь Дарка пугала его. Он чувствовал, что еще не вполне готов выйти к порогу. На чем основывалось это чувство, он не понимал сам. Его никто не торопил. Только некоторые мастера, все чаще и чаще, стали просить 16-летнего парня потренировать молодежь. Люди попадали на болото разными путями. Кто-то родился здесь, а кого-то приводили рыцари, время от времени навещающие большой мир, чтобы приобрести компоненты для магических опытов и вообще все то, чем не могло обеспечить болото. Но не было никого, кто явился бы самостоятельно. Добраться до туманных болот в одиночку было практически нереально. Случайно заблудившиеся на необжитых землях путешественники погибали задолго до того, как могли увидеть болото. А беглые преступники, скрывающиеся от правосудия, в здешних краях не появлялись. Почему-то такие люди, в большинстве своем отлично подготовленные для выживания, не могли подойти к болотам даже близко. Будто что-то невидимое и необъяснимое не пускало их сюда. А может быть, это просто звериное чувство опасности? Пошел шестой год жизни Кая в укрывище. Как-то раз, вернувшись с охоты, он, как обычно, собрался в крепость, чтобы переправить туда припасы. Сидя на берегу Черного озера, Кай дожидался болотника, который будет сопровождать его. Был конец зимы. В это время, как и в последние дни осени, Твари редко появлялись из-за порога. Но однажды установленное правило находиться близ крепости только под охраной вооруженного рыцаря-болотника соблюдалось свято, как, впрочем, и все остальные правила. Завидев скользящую по черной воде маленькую лодочку и стоявшего в ней человека, Кай вскочил. Дело было в том, что он уговорился Струре, что именно он приедет за ним из крепости. Каю не терпелось рассказать другу, как он особым свистом сбил с копыт огромного болотного хряка. Хряка пришлось, правда, добивать ножом, но Кай был уверен, что и без вмешательства острого лезвия животное вряд ли оправилось бы от воздействия свиста. Но болотник в лодке совсем не был похож на трури. Приглядевшись, запеленое зеленых надводных испарений, Кай узнал Криса, «Наверное, Трури ушел в дозор», – с досадой подумал Кай. «Плохо. Теперь дня два его дожидаться». Лодочка причалила. «Приветствую тебя», – прогудел Крис. «И тебе привет», – весело откликнулся Кай. «А что, Трури ушел к порогу?» «Нет», – ровно ответил болотник. «Трури ушел намного дальше». «В большой мир?» – удивился Кай. «Он ничего не говорил мне об этом». «Трури ушел в высокий мир по солнечной тропе», – молвил Крис торжественно, но не без нотки печали. «Кай, наверное, с минуты не мог ничего сказать», – потом охрипшим голосом попросил «Расскажи, как это произошло».